Люди и тундры. Культуру и религию Саамов, как и у всякого другого народа, можно изучать до бесконечности, все время открывая для себя нечто новое, интересное и поучительное. Приведем лишь два маленьких штриха, которые, на взгляд автора этих строк, очень хорошо иллюстрируют мысль, высказанную учеными. «Человечество умело думать одинаково хорошо всегда», на самых разных, как принято говорить, стадиях своего развития. Разница же между современным научным и древним мифологическим мышлением заключается лишь в том, что в древности человечество фиксировало свои наблюдения на другом языке, не формулами, а в виде мифа. Вот первый пример. Самый испокон веку считали Землю живым существом, дерну ее кожи, Тундровые мхи и травы, ее волосы. Забить в землю колышек, выкопать яму, значит, причинить ей боль. Нельзя этого делать без крайней необходимости, — говорили Саамы. Обидишь землю, не оберешься беды. Первобытное суеверие, — отмахнулись современные люди, учившие высшую математику в институте. И поехали в тундру на вездеходах и тракторах, рвущих гусеницами хрупкий земной покров. А теперь мы хватаемся за голову. Оказывается, природа Крайнего Севера необычайно ранима. И там, где один раз прошел вездеход, вскоре возникает страшный овраг. Между тем, саамы знали это всегда, а мудрость не перестает быть мудростью, на каком бы языке ее ни излагали. Второй пример. Саамы, народ оленеводов, с давних времен считали оленей своими близкими родственниками. Недаром особое место в их эпосе занимают сказания о Мяндыше, человеке олене Спрашивается, как же быть с естественным природным врагом оленя волком. Может быть, сказания представляют его как темное и враждебное существо, исчадье злых сил. Ничуть не бывало. Оказывается, в стародавние времена богиня Розиай Кенастай, хозяйка оленей и пастбищ, позволила своим возлюбленным подопечным так расплодиться, что на земле уже не оставалось места ни для олених стад, ни для людей, да и падеж от голода начался. Все пастбища были выедены под корень. Всем пришлось бы туго, но тут спохватился другой бог Коврай и создал волка. Волки набежали и сразу очистили всю землю, отпадали. Жили волки, жили и олени, рядом жили. Вот почему самы никогда волков не бьют. Волка создал сам коврай, и сотворен он не зря. Согласно легенде, коврай ограничился тем, что даровал человеку для защиты от волка собаку. А теперь давайте припомним телевизионные дискуссии, имевшие место несколько лет назад. Образованные интеллектуалы на полном серьезе рассуждали, следует ли в конец истребить волка, Или, может, стоит все-таки признать его неотъемлемой частью природы, имеющей свое право на жизнь? Кого только не приглашали в студию – биологов, писателей, журналистов. Не было там только северных пастухов. Всю свою жизнь, поколение за поколением, живущих бок о бок с оленем, собакой и волком.